Глава вторая. Из беспамятства Игорь выныривал тяжело. Состояние было как после сотрясения мозга. Головная боль и головокружение, тошнота, сильная слабость и болело все тело. Голова не соображала, только какие-то мутные образы роились там. Несколько раз парень почти приходил в себя и снова проваливался. Сколько времени прошло, сказать не смог бы даже приблизительно. Через несколько таких циклов появилось подобие мысли, и сразу пришли воспоминания падения. Выжил. Значит, он находится в больнице. Странно. Высота была очень большой, но в мире приключаются и не такие чудеса. Сам сталкивался. Ит. Хрипло прохрипел он пересохшим горлом, но никто не подошел. Через несколько минут попытка повторилась, и снова никакого отклика. С усилием он открыл глаза и заморгал, пытаясь избавиться от галлюцинаций. Не помогло. Он явно лежал под какой-то елкой. Да, она самая вот и хвоя, вот ветки. Ой, кстати, достаточно мягкая, И шишки в спину не впиваются. Но что за хрень происходит? Подумав это, он снова отключился и включился уже на рассвете. Восходящее солнце не оставляло в этом никаких сомнений. Ебическая сила, были первые слова Игоря. Это ж в какую хуйню я вляпался? Мысли о происходящем было много, но все на уровне похищения пришельцами и тому подобное. Ну а как еще можно расценить происходящее, если учитывать падение и елку потом Правда, оставался вариант, что никакого падения не было, а была подмешанная ему наркота или тайные опыты или спецслужб, или да, в общем, все версии были откровенно бредовыми. Осторожно пошевелившись, Игорь ожидал вспышки головной боли и прочих приятностей, но, как ни странно, самочувствие было неплохим. То есть сильно ниже среднего, но если учесть, как он чувствовал себя раньше, осторожно встал. Действительно неплохо. Что бы ни произошло, но первым делом нужна вода. Сколько он был в беспамятстве, Игорь не знал, но знал, что обезвоживание штука чрезвычайно опасная. Осторожно ковыляя на всякий случай, парень достаточно быстро нашел реку. С сомнением поглядев на тонкую пленку ряски, покрывающую водную поверхность, он зашагал в поисках тростника или камыша. Да в общем, чего угодно, что можно использовать в качестве фильтра. Не факт, что предосторожности эти помогут, но глистов Игорь откровенно побаивался. Растинка не нашлась. Но несколько толстых стеблей растений подошли, так что вскоре он напился. Теперь к людям, пробурнял он себе под нос и задумался. А задуматься было на чем? Житель-то городской, Нет, откровенным лопушарой он не был. И мог поставить палатку или разжечь костер. но вот все эти приколы с ориентированием на местности не для него. Всегда была электроника под рукой, да и в откровенные дебри они никогда не забирались. Что в России, что в Испании, максимум за пару километров от жилых мест. Вспомнив, что прочитанные книги рекомендуют идти вдоль рек, на которых и стоят селения. Он задумался. Река была извилистой, с топкими берегами и, да, в общем, не сильно попутешествуешь вдоль нее. Кстати, путешествовать-то нужно с осторожностью. Есть такая проблема, как собаки. В деревнях и поселках обитают порой экземпляры весьма достойных габаритов, и что самое паршивое, пока хозяин услышит, пока добежит, если вообще услышит, Но ну, в местах более глухих есть такая беда, как дикие собаки. И совсем не смешно. Они опаснее волков, потому как не боятся человека. Знают его повадки и прочее. Так что парень только сейчас догадался провести инвентаризацию имеющегося имущества. Рюкзак с кое каким полезным барахлом отсутствует, но в многочисленных карманах есть кое-что полезное. Два складных ножа, один рабочий мультитул, второй из серии на всякий случай, Новаха, подаренная отчимом. Арозажигалок, важная принадлежность любого экстремала. Серебряная фляжка на поллитра, подарок все того же отчима. Сейчас в ней обычный медицинский спирт для медицинских же целей. Бинты, паражгутов, пластыри, набор обезболивающих и обеззараживающих, изолента, презервативы, два носовых платка, носки и трусы. А они-то как в карманах оказались. Хотя Векша была большой любительницей подобных шуточек, тем более что трусы были кружевные расчёска из серебра и стали, оформленная в стиле складного ножа, тоже в очм. Влок ногтикс записями сотовой сломанной мать его, ну и небольшой пакетик с дурью. Нет, так-то он не дул, но несколько раз использовал в медицинских целях. Успокаивает, а для руфера это не последнее дело. Вырезав здоровенный дрын из незнакомого, но явно прочного дерева, почти час поисков и проверок, Игорь достаточно умело крутанул его и провел несколько приемов штыкового боя. Секция рукопашки, которую он посещал, была прикладной, а не чисто спортивной. Так что основы штыкового боя, боя на ножах и владения саперной лопаткой он знал. Ну все, с таким оружием он и от пары кавказских овчарок отобьется. Бля, куда же все таки идти, а? Вспомнилось, что можно просто залезть на дерево и оглядеться. В жизни это оказалось не так-то просто. Сперва пришлось найти какое-никакое возвышение, затем подходящее дерево, а между прочим, хотелось уже не просто есть, а жрать. Залез, огляделся и ничего не увидел. На зрение он не жаловался, но на расстоянии нескольких километров не было ничего напоминающего о цивилизации. Пока лазил, накатила слабость и стало понятно, нужно что-нибудь поесть. Да и о путешествиях на сегодня думать не стоит. Решив попробовать того самого рогоза камыша, В его сортах парень не разбирался. Он зашел в воду и двинулся потихонечку туда. Грибы или моллюски? Спасибо, нет. В грибах он разбирался постольку поскольку а моллюски есть просто опасался. Знал прекрасно, что в промышленных районах они могут быть ядовиты, впитывают всякую дрянь. В воду зашел в кроссовках и брюках, закрепив последние ремешками на щиколотках. Боялся порезать ноги да и пиявки. Шел неторопливо, ощупывая дно, чтобы не влезть в выл, или не запнуться о какую-то корягу. Так что толчок в ногу сперва не заметил. Рыба, толстая рыба крутилась около Игоря. То ли взбаламученный ил привлек, то ли что-то еще. Он осторожно наклонился и резким движением ухватил ее за жабры. Судорожное трепыхание увесистой тушки продолжалось до тех пор, пока парень не передавил ей мозг через глаза. Выбравшись на берег, он смог поточнее оценить свою нечаянную добычу. «Нифига себе, килограмм на пять потянет. А что за порода-то? Ну да, не рыбак, не рыбак. Карася там, карпа, толстолобика он еще мог опознать, уверенно. А вот остальные яс, голавля, линь. для него это были просто слова. Место для готовки и заодно будущего ночлега, самочувствие это не фонтан, нашлось быстро в ельнике. Игорь оценил старые деревья, которые фактически были готовыми шалашами с хорошей такой подстилкой. Подготовив место под кострище и натаскав дрова, Парень понял, что не имеет ни малейшего представления, как же он будет готовить рыбу. В книгах предлагалось запекать ее, но так абстрактно. Гориле под рукой не было. Глина тоже маловероятно. ельник вроде как располагается на песчаной почве. Люнов Игорь соорудил несколько толстых шампуров из ветокорешника с запасом на всякий случай и развел костер. Можно сказать, что обед заодно и ужин получился. Не фонтан, далеко не фонтан. Без масла, без соли и на непривычной плите, но в общем вполне терпимо. Смолотив примерно половину и обожравшись до состояния нестояния, парень принялся благоустраивать будущую постель под елью, вытаскивать шишки и так далее. Надолго работа его не заняла, но другого занятия он придумать себе так и не смог. Для путешествия он пока неважно себя чувствует. Лучше уж переночевать раз-другой в относительно комфортных условиях, чем пытаться с гудящей башкой искать воду и ночлег. А делать и правда было нечего. Костер на ночь он решил не оставлять. Очень уж здесь много сухостоя и риск пожара крайне велик. Да и откровенно говоря, зачем дикие собаки огня не боятся? А остальные? Да какие остальные? Нет в современном лесу серьезного зверя. Ну, на кабана можно набрести. Но и тот от огня скорее разозрится. Греться уже незачем. Руфер одет достаточно добротно с учетом питерской погоды и ветров на высоте. Футболка, тонкий джемпер и ветровка. Не замерзнет, короче. Ближе к вечеру Игорь с удивлением понял, что его совсем не трогают комары и мошка. А ведь сидит неподалеку от реки, да еще и в ельнике. Намазали чем-то или последствия удара. Делать ему было нечего, так в голову лезла откровенная хрень, и пришельцы там были не самой большой экзотикой. Выспался средненько, но сделав осторожную зарядку, убедился, что самочувствие в норме, относительно. Сделал попытку порыбачить таким же образом, как и вчера. И получилось в заповедник что ли попал, озадаченно подумал руфер. Опыт готовки уже был, да и вчерашние угли прогорели не до конца, так что меньше чем через час после побудки парень сытно отдувался и был готов к новым свершениям. Оставаться на месте не было никакого смысла, так что просто пошел в сторону восходящего солнца. Никакого символизма, просто путь получался более-менее вдоль реки. Ближе к полудню солнце над головой это вроде как полдень. Он набрел на возвышенность и снова залез на подходящее дерево, после чего долго пытался что-то увидеть. Увидел что-то похожее на нитку, перерезающую лес. Бликов не было, так что, скорее всего, дорога, решил парень. И снова в путь. Самое неприятное в путешествии была необходимость переплывать и переходить вброд какие-то речушки. А вода, между прочим, прохладная. Да и вообще, природа напоминала Карелию, но как-то чище, что ли. Да, это наиболее точное понятие. Игорь пока не встретил пластиковых бутылок и другой урбанистический мусор. Заповедник, да наверное, ну или как вариант попададанства. Здесь он не удержался и хихикнул, несколько нервно, нужно сказать. Вообще руфер склонялся к предположению наркоты, которую ему подбросили. Отсюда и яркие глюки с падением и прочим. Ну а что дальше? Да хрен его знает, может, перешел кому дорогу. Тут он остановился. Да, это могло быть. Несмотря на достаточно скромный рост, 168 см, у девушек Игорь пользовался нешуточным успехом и уже почти два года покорял сердца и постели красавиц, многие из которых были заметно старше. Почему? Он сам толком не задумывался. Красивый, да вроде обычный, но девушки считают, что да. Платиновый блондин с ярко-синими глазами и внешностью классического славянина варяга, он почему-то производил впечатление Возможно, этому помогало спортивное телосложение, движение опытного бойца и глаза. Глаза у парня были своеобразные, что в них отражалось, сам он не понимал. Но девушки млели, а компании кавказцев и гопников-соотечественников почему-то не приставали, Порой даже обходили стороной по собственной инициативе. Ты такой зверюга, восхищенно сказала одна из паси, как рыс смотришь, вроде и милашка такой, но понимаешь, порвет на раз. Так что были, были недоброжелатели. К дороге он выбрался уже ближе к вечеру и услышал непонятный стук. Оказалось, что стучали конские копыта. Это проскакал целый отряд ряженых, ролевики или там реконструкторы. Были они в па리카х, так что отыгрывали, наверное, эпоху от Петра до Александра Первого. Историю руфер знал нетвердо. Помнил только, что Петр ввел на Руси парики, а Александр в учебниках был уже без парика, хотя его предшественник Павел в парике. Крикнуть он толком не успел. Да и вначале было скорее сипение. Даже тренированная дыхалка не выдерживает, когда ее обладателя гонят в режиме марафона уже более восьми часов. Ну а потом было поздно. скрылись вдали. Мать вашу, тоскливо выдохнул Игорь, уперевшись руками в колени. Не успел. Азылся он на них. Да, но так абстрактно. Отдышавшись, парень все таки вышел к дороге и понял, идти ему вполне возможно предстоит долго. Дорога была не просто проселочной, а почти заросшей. Не то чтобы он был таким уж специалистом, но складывалось впечатление, что машины проезжают здесь не каждый день. Вполне вероятно, маленьких умирающих сел полным-полно. Так что вот, охаebaвшись немного, идти он решил вслед за ускакавшими всадниками. Близился вечер, и парень надеялся, что они едут куда-то в свой лагерь. Через пару километров он почуял неприятный запах. Воняло тухлятиной. Ускорив шаги, экстремал решил проскочить неприятный участок побыстрей. По обочине не получалось, заросшее больно. Так что прибавим к шагу, прибавил, и через пару десятков метров наткнулся на самых настоящих висельников, болтающихся на крепких ветвях. Несколько полуголых фигур уже основательно разложились, и было видно, что погибли они не от ветвей, их чем-то зарубили. Что за хрень? тиха сказала торопящий Игорь недовольным вороном тяжело взлетевшим с поеденных тел